44. ОДИНОКОЙ ЕЛЕНИ В ПУСТОМ ДОМЕ, ОХ, КАК ОДИНОКО! Раньше-то шумгам дети что-то делят между собой, иногда дерутся, иногда плачут и бегут к мамке пожаловаться или за лаской, она всех приветит, для всех слово нужное отыщет, кого-то погладит, кого-то приструнит. Зимой, когда в школе занятия, лишь по выходным, а лето-то каждый день. Вот это и был, как говорят, полный дом счастья. Было-было, да и прошло. Вырастили детей, поразъехались. Муж остался верный да любый, так и тот сутками на службе. То очередная банда белогвардейская из-за то вредительство на селе, али на дороге железной, али на заводе каком, всюду чекисты разбираются. бой ли вести беспощадный. Аресты проводите, алей в расход пущать? Бывает, и своих к стенке ставят, кто в конец проштрафился, кто честь свою большевистскую за полтину продал. Однако в последнее время что-то слишком резво взялись именно за своих, будто волна прикатила после убийства этого любимца партии Кирова Сергея Миронча. То одного арестуют ГПУшника, то другого. Кого-то уже и в расход отправили. Господи, Боже, будь милосерден, сделай так, чтобы миновала нас чаша сия. От мыслей таких рука Елены потянулась к колбу, сама она повернулась к красному углу, где когда-то стояла икона Богоматери, и теплилась лампадка, а сейчас висели портреты Сталина и главы ОГПУ, вернее, уже НКВД, и годы. Хотела перекреститься, но спохватилась негоже заведующей учебной частью советской школы кандидату в члены ВКПБ, накладывать на себя крестные знамени. «Увидит, кто не донесет, не дай бог!» На душе стало еще тягостней. Елена решила пройтись до вокзала, встретить пригородный поезд из Краснопартизанска, ну, то бишь Куйбышевки, Восточной. Бедную Бочкаревку недавно снова переименовали. Расчитала, как раз не спеша, придет на станцию за 5-10 минут до прибытия. Обед готовить не стала, чего мантулить, если кормить, кроме себя, некого. А себе хватит и куска хлеба со свежим огурчиком с грядки, ежели его пупорочатого разрезать по вдоль, слегка посолить и растереть половинки друг от друга. Аромат может с ног шибить. Стоял жаркий полдень июля 1936 -го года. На просторных улицах Благовещенска резвился прилетевший Самура баломошный ветерок, забихривал пыль, перемешивая ее с мелким мусором, шибрушил в листве вязов и черемух, росших во дворах и на улице, распушал хвосты кур, без спросу вылезших на дорогу, нравил приподнять подолы женских юбок, бузой, да и только. Елена прошла пять кварталов по Северной, пересекла по мосткам речку Бурхановку и по Садовой прямиком. Десять кварталов направилась к станции. Казалось бы, путь не близкий, но Елена с удивлением поняла, что в свои пятьдесят с гаком совсем не чувствует усталости. Наоборот, чем ближе к вокзалу сказочный теремок, которого был виден издалека, тем большая легкость прорастала в душе, словно впереди ждала непредвиденная радость. Она и вправду ждала. Пригородный, который нередко опаздывал, пришел вовремя. Изо всех пяти вагонов потоками хлынули пассажиры, и Елена, стоявшая у бокового выхода с перона, увидела две знакомые фигуры, наголову возвышавшиеся над остальными. «Сыночки родненькие!» «Ваня! Никита!» — крикнула она и помахала косынкой с дернутой шеей. «Мама!» — в голос крикнули оба. И ринулись к ней наискось, разрезая общую бурливую пассажирскую реку. Обнимаясь и целуясь, они не заметили, как подошли две женщины. Одна совсем юная, вторая постарше. Стояли, ждали, пока утихнут семейные радости, они не утихали. Старшая, не дождавшись, сказала. «Ушки с пристани полят, кораблю пристать велят». «Катя! Тетя Катя!» Новый взрыв радости, новые объятия. Катя Паршина приехала в гости. А это кто же первым оглянулся на спутницу Кати Иван? Неужто Валюшка? Девушка зарделась, опустила голову под пристальным взглядом красного командира. А Иван был во всей красе, от ярко-черных еловых сапог и темно-синих галифе с малиновым кантом до звезды с серпом и молотом на рукаве и трех рубиновых шпал на малиновых петлицах гимнастерки. Только чуба казачьего, как у батьки, не было. Малиновый околыш и плотно сидел на стриженной голове. Стоявший рядом Никита был в гражданском. Елена знала, что у него невысокий чин лейтенант, хотя НКВДшные звания вроде бы по рангу выше общеармейских, но насколько выше, ей было неведомо. «Знать не положено», — строго сказал Никита, когда она посетовала однажды, что он не в форме, не то, что Ваня. Охранникам форма полагается лишь по парадным случаям. «Охранник — это что, вроде сторожа на складе? Какое ж там звание? Сторож, он и есть сторож». «Наш склад на двух ногах и очень уж подвижный», — усмехнулся Никита и тут же постражал. «Мы все время боимся за ним не успеть. Хотя нас в охране много, но и врагов много. Они частенько норовят советских руководителей на прицел взять». «А мы должны все предусмотреть, если понадобится даже заслонить собой нашего подопечного». «Какой ты у нас стал грамотный», — засмеялась Елена. и выражаешься по-книжному. Предусмотреть, подопечный, подвижный». «Сейчас всюду ликбез, мама. Мир-то меняется. Ты же сама русский язык преподаешь. бось, не чокаешь, не кудыкаешь». Вот такой вырос Никита, генеральский сын в простой казачьей семье. Спокойный, рассудительный, не то что горячий Ванюшка. Тот чуть что в драку готов ринуться, хоть за штаны его держи, и неважно, за кого, главное, за справедливость. Так ведь и Никита при всем его спокойствии в стране не остается горой за брата. Потом, может быть, и укорит Ваню за то, что полез с кулаками, не разобравшись, но это после а до того никого из своих в обиду не даст. Сердце Елены наполнилось гордостью за своих детей. Женить бы их еще, подумала она, вот и Валюшка выросла. Заневестилась, красава девка, хоть Никите, хоть Ивану в жены, в самый раз. Да вот кто кого выберет? И Лиза тут же вспомнилась ее любовью к Никите. Больно было отрывать, однако хорошо, что далеко уехала. «Может, и нашла себе там кого-нибудь». «Что ж мы стоим?» — спохватилась Елена. «Катюш, вы же к нам приехали?» «К вам, к вам, кому же еще?» — шутливо проворчала Катя. «У нас тут другой родни нет». «Давайте, мальчишки, чемоданы в руки и пойдем ловить левака-извозчика. Успейте еще на валюшку налюбоваться». От слов Елена лицо девушки заполыхало, Она подхватила свой фанерный чемоданчик и спряталась за спину матери. Парни засмеялись и пошли на вокзальную площадь ловить, как сказал Елена Левака, потому что топать с вещами через весь город никому не улыбалось. Теплым вечером после ужина все сидели во дворе. Елена с Катей на крылечке летней кухни. Молодежь на скамье под раскидистым кленом шлыков. Оставили Гриня и Таня в будущем времени светлую память о себе. Парни курили, Ваня, трубку прадеда Кузьмы, Никита, новые папиросы, Беломор канал. «Какие вонючие!» — сказала Валя. Она уже освоилась, не смущалась и порой в своих суждениях была даже резка. Как вот с папиросами. «Зато крепкие!» — возразил Никита. «Когда дежуришь, спать не дают». «Мне больше Ванина трубку нравится. Дым ягодами пахнет». Табак особенный американский», — явно красуясь, — сказал Иван. «Вирджиния?» «А ты, Валь, не куришь?» — спросил Никита. «Сейчас и девушки курят». «Успею накуриться». «Как ты успеешь?» — удивились братья. «Я геологом буду. Они в экспедициях много курят, комаров отгоняют». «С чего это вдруг геологом?» — недовольным тоном спросил Иван. Даже Никита глянул на него удивленно, однако Валя будто не расслышала, продолжила. Я как-то по берегу Зеи ходила и набрала там камни разноцветных. Одни очень красивые, другие похуже, а мне дядька местный, он там рыбачил, сказывал, что камни эти река принесла с гор северных. Названия у них у гор удивительные. Тукурингра, Сактахан, Джагды. Прям сказочные названия. И камни, говорит, ежели обточить и отшлифовать, такую красоту покажут, какую нам людям никогда не выдумать. А камни я знаю, геологи ищут. Вот и я хочу геологом стать. Наступило молчание. А на крылечке кухни шли свои материнские разговоры. «Глянь, как Ваня на валюху мою загляделся», — заметила Катя. «Так пора и заглядеться», — вздохнула Елена. «Четвертый десятк пошел». то четвертый?» — тихо ахнула Катя. «Перезрел, парень, перезрел. А тебе-то самой сколько?» «Посчитай, я его в девятнадцатый родила». «Да, я же б не знал тебя, ни за что бы не подумала, что мужики эти твои сыновья». «Какие же они мужики, парни хоть куда, выросли быстро, да». «Ваня говорит, что он теперь старший батальонный комиссар, наравне с полковым командиром, только по политической части, а отец его всего-то капитан». «По политической нынче опаснее, чем по боевой», — посочувствовала Катя. Сторонник в Троцкого выискивают. Кто бы мог подумать, еще десять лет назад Троцкий был вторым после Ленина, а теперь враг народа. «Классовая борьба», — покачала головой Елена. «Пули свистят во все концы, как бы Пашма его не зацепила». «А Никиту что, турнули из столицы?» «Говорит, на укрепление прислали. Когда Кирова убили, его охранникам крепко досталось. Как говорится, не дай бог. Никиту вот подали, отправили». А могли и посадить, если не что-нибудь хуже. Кто-то под крыло его взял. А Паша-то давно в командировке. Да уж неделю как, ни слуху, ни духу. Сердце ноет, вдруг опять в Китай послали. А китайцы эти гоминдановцы все еще тут? Да нет, отправили их обратно. Погостили и будет, пускай партизанет. Китайцев Елена не жалела. А чего их жалеть? Больных до да раненых вылечили, здоровых поддержали, откормили, заново снарядили. Чего еще надо? Иди землю свою заново обретай, Коля не смог, а ли не сумел защитить. И Чаншуне нисколько не жаль. Мальчонку, да, жалко было до слез. А взрослый, да еще генерал, жаловаться не должен. Не положено ему жаловаться. Паша вон огонь и воду прошел, а все в себе молчком переживает. За все 35 пять годков не помнится, чтобы плакался. Она вдруг кахнула, тридцать пять. Так ведь и жизнь пройдет, а они с Пашей налюбиться не успеют. Подумала налюбиться, и сразу Зея вспомнилась. Пески и солнце, и щеки заполыхали от безумного желания все повторить. Все-все, чтобы спиной на горячем песке и губы к губам, глаза к глазам. «Ты чего, подруга?» — тревожно заглянула в лицо Катя. «Что-то вспомнила?» «Вспомнила», — Елена улыбнулась, но голос дрогнул. «Вспомнила, что шестой десяток пошел, а мне чудится пятнадцать».